Глава 4. Едва стемнело, взошла луна, осветив Дан. Пир был в самом разгаре. Сияние ночного светила как бы дало сигнал к новой вспышке восхищения колонны сона. В лунном-то свете ее никто еще не видел. Все принялись промерять шагами колоссальную тень. Наиболее отважные воины подходили к глыбе, даже прикасались к ней. Эсон прислонился спиной к камню и ничего не опасался. Ему подносили Эль, и он пил, не сходя с места. Женщин не было, кроме тех, что разносили питьё. Их присутствие в столь важный момент не допускалось. Эсон не обращал внимания на женский голос, настойчиво звавший его. Наконец, Найкери появилась прямо перед ним, всё ещё выкрикивая его имя. «Прочь!» — приказал он, занося руку для удара. на случай, если презренная рискнет подступить поближе. Ты должен знать, получены важные вести. В другой раз. Нет, сейчас, это очень важно. Можно мне подойти, или ты предпочитаешь говорить подальше от костра? Эсон метнулся, чтобы схватить ее, но она увернулась. Не скрывая гнева, он следовал за ней от костров. Наконец она повернулась к нему. Живот Найкери холмиком выдавался вперед. Поглядев на него, и сон притих, подумав о своем будущем сыне. «Есть вести об Атлантах», — проговорила Найкери. «Впрочем, теперь, наверное, камень для тебя важнее, чем они». Не обращая внимания на колкость, он обернулся, чтобы полюбоваться на столб под новым углом. «Ну, что ты там узнала об Атлантах?» «Они идут сюда, копи чтобы напасть на тебя. Их ведет мой родич». Впервые за многие дни, позабыв про камень, Эссон поглядел на нее. Все эти волнения с камнем как-то вытеснили из его памяти отряд врагов. «Говори все, что знаешь», — бросил он. «Наконец решил обратить на меня внимание. Оказывается, ты даже можешь говорить со мной, когда я тебе нужна. А во все прочее время ты обращаешься со мной так, к слову...» «Говори об атлантах, женщина», — перебил ее сквозь зубы Эссон. «Дашь воли языку в другое время. Что случилось?» Настроение Найкера вдруг изменилось. Обхватив Исона, она прижалась к нему лицом. «Я хочу только помочь тебе», — прошептала она. «То, что я делаю, я делаю лишь для тебя, мой царь. У меня не было никого до тебя, не будет и после, обещаю тебе. Я понесла твоего сына и хочу только одного — родить его». Тронутый словами женщина и сон поднёс мозолистую руку к её голове. И, приникнув к нему, она шёпотом рассказала обо всём, что знала, и обо всём, что сделала. Мужи атланты глупы. Они думают лишь о рабах. Большая часть Донбакша, что жили неподалёку, уже разбежалась. Теперь, когда атланты ловят Донбакша, то надевают и мошенники, и запирают, чтобы те не убежали. Но они знают, что и торговцы — А роста кальбии полезно атлантам. Могут принести пищу, сведения о других племенах. Нас они не делают рабами. Пока. Им помогает Тури, двоюродный брат моего отца. Ты видел его в нашем доме. Он рассказывает нам обо всём, что делают атланты. От него я знаю об их планах. Этот темис потребовал, чтобы Тури повёл их против тебя. Но брат боялся, что его убьют. Тогда атланты дали ему кучу подарков, и он согласился. Тури поведет их, но семья его вместе со всеми остальными Альбиями сразу же отправится на север, потому что он приведет атлантов через лес туда, где будешь прятаться ты со своими воинами. Он пойдет первым, вы пропустите его, а все остальные пусть будут убиты. «Когда это будет?» — спросил Исон, сохраняя спокойствие, невзирая на охватившее его волнение. Через три дня. Ты знаешь эту долину. За лугами Дана Арапы, где мы с тобой отдыхали. Мой родич встретит тебя и покажет тропу. Покажет двоюродного брата отца моего, чтобы он не был убит. Ему не будет вреда, а пощады. Если мы захватим их врасплох, перебьем всех до единого. Выходим нынче же ночью, ведь нужно прийти вовремя. Возвратившись к пирующим, Эсон вновь прислонился к камню спиной, упорно обдумывая то, что надлежит еще сделать. Здесь были воины его тефты, но и не только они. С севера, с одиннадцатью воинами, пришел сам Маклорби, толсторукий и коренастый. Все помогали ставить этот камень. Были воины из Дана Финмога, был Арапа со своими людьми. Если эти воины вместе выйдут в бой, в его распоряжении окажется войско, какого Исон еще не удавалось собирать под свою руку. Они пойдут с ним. Исон был уверен в этом. Быки-вожди получат сегодня дары от него. Они захотят пойти. Он расскажет им о длинной цепочке воинов, идущих по лесу. Расскажет, как нападать на них и убивать. Расскажет и о том, как потом разделить доспехи. Сейчас только у каждого десятого найдется бронзовый кинжал, чтобы отрезать головы врагов. Как же они будут ценить мечи? Эсон понимал, нападение может удаться. Он научит Ернив, как биться и победить. Они последуют за ним. «Слушайте меня», — провозгласил Эсон, делая шаг вперед. «Слушайте то, что я должен сказать». Он подождал, пока все притихнут, и начал объяснять, что теперь следует делать. Возле Дана Мавега они оказались как раз с рассветом. Там напились и отдохнули. Когда Мавек увидел войско, узнал о задуманном, он немедленно надел волосяную перевесть с топором и взял щит. Так поступили и все его воины. Опытные охотники и прекрасные следопыты, они понимали. Одно дело атаковать крепость прекрасно вооруженного врага, И совсем другое — перехватить в густом лесу цепочку воинов. И вышедшее навстречу атлантам войско сразу увеличилось. Они шагали по равнине. Первыми шли Микенцы в броне, следом воины из Даная Сона. Все прочие шли, как вздумается, вместе или поодиночке. Иные шли параллельными тропами, другие то тащились сзади, то поспешно нагоняли. Не войско. Расползшаяся толпа мужей, соединённых халчностью и воинственностью. На край равнины они вышли на следующий день. Там, на опушке, их ждал невысокий темноволосый мужчина. Он двинулся навстречу Исону, с опаской поглядывая на топоры и мечи. «Я Гвин, сын тётки твоей Найкери», — торопливо проговорил он. «Я ждал тебя по её слову». «Не бойся ничего. Пусть страшатся атланты. Они уже в пути». «Отстали от меня на день. Не умеют быстро ходить по лесу. Идут по этой тропе. Их ведёт Тури. Он боится, ждёт смерти. Жизнь его в моих руках, и я сохраню её». Когда собралась его знающая порядка армия, Исон поднялся на большой валун. Воины обступили его плотной толпой. Ближе всех были микенцы с и быки-вожди. Со всех сторон напирали воины. «Отсюда придут атланты». Показал и сон. Мужи зашевелились, принялись разглядывать брешь в сплошной стене леса. Здесь густые деревья. Вот холм, на который нелегко подняться. Ручей и болото. В пути атланты растянутся по тропе. Мы затаимся в лесу по обе ее стороны. Они пойдут мимо и не увидят нас. Вы можете спрятаться. Вы охотники. Вы умеете становиться невидимыми. Вы будете лежать в засаде и только по сигналу броситесь в атаку. И не потому, что я убью любого жадного воина, преждевременно бросившегося в бой. Я сделаю это, не сомневайтесь. Но потому, что так нам удастся захватить атлантов врасплох и перебить их. Они пройдут между нами, и когда первые окажутся здесь, вы услышите мой боевой клич «Тогда бросайтесь в атаку». «Каждый воин повторит его, вступая в бой!» С криками одобрения ерни потрясали в воздухе топорами. Сон направился в лес. Воины двигались следом. Это было их дело, они хорошо умели его делать. Время хвостовства и бахвальства прошло. Как огромные хищники, воины бесшумно шли вперед. Могучие, грозные, знающие битву, ничего не боящиеся. Этот огромный остров принадлежит им одним. ерни властвуют здесь. Пусть сюда заявились люди с бронзовыми мечами и в бронзовых панцирях. Воины ерни уважают их, но не боятся. Как не страшаться и самой смерти в бою. Последовав за Эсоном, они по его приказу укрылись в выбранных им местах. Среди деревьев возле тропы. Эсон спустился с холма к болоту, и воины за его спиной исчезали в тени деревьев. Они умели спрятаться даже среди кочек. Раздвигая тростник так, чтобы не поломать ни листа, ни стебля, ярни опускались в мутную жижу. Сон приглядел за тем, как исчез из виду последний и направился обратно. Его микенцы тоже укрылись между деревьями, рассеявшись по одному, чтобы отвлечь атлантов от легко вооруженных ярниев. В лесу воцарилось молчание. Лишь только ветер перебирал сучья высоко над головою. Ничего не было слышно. Ерни ожидали, безмолвные, словно деревья. Только Эй и Гвин остались возле тропы. Вместе с Исоном они спрятались в лесу, опустившись на прохладный мох за стволом огромного дуба. Гвин припал к земле. и задрёмывал, что-то бормотал во сне и, вздрогнув, просыпался, принимаясь оглядываться вокруг. Медленно миновал день. Вдали послышался крик. Сон тихо сел, склонив голову, чтобы лучше слышать. Не показалось ли ему. Но и вокруг все встрепенулись и вслушивались в тишину не менее внимательно. А потом крик повторился. Мужской голос кого-то окликнул. Ему ответили. Далеко внизу. «Идут», — шепнул Эйес, подбирая каменный молот. Он видел, как им орудует мясник. Тяжёлое короткое орудие смерти понравилось бывшему рабу. Он даже отдал мяснику за молот отличную медную булавку. Молот напоминал ему кулак, куда более привычное, чем меч и столь же смертоносное орудие. Все трое бесшумно подобрались поближе к тропе и залегли за густым кустом боярышника. Понизу, под толстыми ветвями, было прекрасно видно. Послышался другой голос, потом топот ног. Внизу на тропе что-то мелькнуло. За буром одеянием Альбия показался вооружённый Атлант. «Первый Туре шепнул Гвин. Прошли и ничего не заметили. Значит, вся цепочка Атлантов уже протянулась по лесу между спрятавшимися воинами. Ловушка готова была захлопнуться. И когда шедший за Альбием Атлант миновал его, Исон поднялся из-за куста и рванулся вперёд. Он был ещё на полпути к тропе, Эс чуть отставал, когда первый из атлантов увидел его и закричал, поднимая тревогу и вырывая меч из ножен. Одновременно с ним молчание нарушило сон. «Беги, дурак, беги!» Альби побежал при первом же звуке. Он был готов к засаде. Сопровождавший проводника атлант запоздал, и меч его рассек один только воздух. Он бросился было за предателем, но поняв, что исон уже совсем рядом, повернулся, чтобы защищаться. Обрушив на Атланта меч, Иссон изо всех сил выкрикнул. Эсон набу Меч его ударил в щит Атланта. Тут же сам Иссон принял его удар на свой щит и коротким движением ударил его в живот. Эхо боевого клича Иссона еще гуляло по лесу. «Эссон-набу!» Слова эти подхватил один голос, другой. Они доносились с обеих сторон тропы. «Здесь Исон! Успел выкрикнуть Атлант и умолк. Меч вонзился ему в живот. Удар пришелся прямо под панцирь. Из леса доносились вопли и звон металла. Эсон выдернул меч и приготовился защищаться. Все оказавшиеся поблизости Атланты и не думали обращать внимание на показавшихся из леса ярниев. Они бежали к нему. Пятеро, шестеро. Мечи, копья, стена, щитов. Он отступил, прижавшись к дейву. «Ко мне! Ко мне!» — закричал Исон, и на зов его ответили. Рядом крутил огромным молотом Эйас. Позади него набегали воины из Дана Исона. Нужно было только продержаться. Именно он был нужен Атлантам. Именно его ненавидел Темис. Ради него пришли они в эту невообразимую даль. Атланты напали на него одновременно. Посыпались удары. Рухнул один, другой... Оба были сражены сзади. Им не устоять, еще немного. Но его время истекло. Меч ударил о меч Исона. Атлант бил всей силой, всем весом. Исон встретил щитом другой удар. Копье ударило из-за плеча ближайшего Атланта, подобно терзающему клыку. Исон дернулся в сторону, но опоздал. Бронзовый наконечник копья угодил в горло, пробил шею, пригвоздил её к дереву. Кровь хлынула в горло. Он не мог крикнуть. И всё закончилось.